Галстуки. Галстук в переводе с немецкого означает шейный платок. Первые 20-30 лет 19 века галстуком назывался платок или даже шарф. Платок, шарф, складывали по диагонали и завязывали узлом, заправляя концы под жилет. В помощь надевающим платок на шею вышло пособие, где четко разъяснялись 40 способов завязывания галстука узлом в зависимости от ситуации, настроения, времени года и суток. Надевая платок, можно было подражать либо лорду Байрону, либо Вальтеру Скотту. Так в обществе складывалась многопартийность. Байрон носил галстук, как правило, кораллового цвета, с легкой, свободолюбивой небрежностью. не надо стягивая шею, стремится раньше времени на виселицу. Именно так повязан галстук на московском портрете Пушкина Василия Тропинина. Партия любителей Вальтера Скотта носила платок в клетку. Собственно, в честь шотландского писателя в клетку носили даже панталоны, не говоря уж о клетчатых шотландских пледах, которые использовались в качестве верхней одежды и перебрасывались через плечо. Дань Вальтеру скоту Александр Сергеевич Пушкин отдал на петербургском портрете ареста Кипренского. Впрочем, клетчатый плед на портрете Кипренского можно рассматривать и как завуалированный привет Лермонтову. Ровесник Пушкина... Анаре де Бальзак в год, когда Александр Сергеевич после семилетнего перерыва приезжает в Санкт-Петербург, выпускает брошюру «Искусство ношения галстука», где громогласно утверждает «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Он им прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Кстати, Бальзак рекомендовал сочетать с парадными костюмами белый галстук, но в России после 1814 года белый галстук был признаком консерватизма. Самыми элегантными считались шелковые галстуки. И, конечно же, тщательно завязывая шелковый галстук, вы не должны были забыть воткнуть в узел бриллиантовую булавку.